Глава 110 По соседству появились крысюки. Я подпрыгнул. Должно быть, задремал. Что-то внизу тихо. Вечеринка покойника Воргию пока не перетекла. Слишком многие пришли на нее со своими тайными планами нет, чтобы расслабиться и получать удовольствие. Мало того, все они были уверены, что пригласил их именно я и наверняка с некой целью которую до сих пор гнусно скрываю. Даже Морли искренне верит, что вечеринка — моя идея. «Я не могу проникнуть в мозг крысы без того, чтобы меня не засекли, но я улавливаю присутствие, по крайней мере, трех существ, и все они интересуются нашим домом. Допускаю, что один мозг принадлежит Пулар а два других — ее собратьям по бунту против их дядюшки». У крысюков заведено именовать больших боссов дядюшками. Наверное, потому что те, подобно Релиансу, относятся к ним как к своим племянникам и племянницам. Строго, но справедливо. Я не стал уточнять, откуда покойник узнал, что Синш обзавелась приятелями. Все и так ясно. Кто-то должен был помогать ей скрываться, приносить еду, сообщать новости и предупреждать об опасности. Могу поручиться, один из этих собратьев Фенебро. Хотя нет. Релианс тоже бы его первым заподозрил. Следовательно, такая умница, как Синж, не стала бы ему доверяться. «Перестань фантазировать и спускайся к гостям!» «А на что они мне сдались? Это ведь твои гости, весельчак!» «Спускайся, Гаррит! Твое присутствие необходимо!» «Ну ладно, раз так, тогда спущусь!» Я проскользнул в комнату покойника. Незаметно, как слуга, к которому все привыкли, и которого считают членом семьи. По дороге успел еще подергать дверь кабинета и убедиться, что она закрыта. Когда захочет, Дин справляется со всеми обязанностями. Беда в том, что желание на него нападает крайне редко. Вечеринка была в разгаре, но физиономии бить еще не начинали. Дин убрал угощение и разломал свой импровизированный стол, освободив место. Надо признать, у покойника получается лучше моего. Сидят давно, а отрубиться никто не отрубился. Пока. Я прислонился к стене и стал наблюдать. Вскоре меня заметили. «Ты в порядке?» Заботливо осведомилась разгоряченная Тинни. «Угу!» Полежал, подумал. «Помогло?» «Да как сказать?» «Что-то у меня не сходится». Некоторое время спустя Манвил Гилби сообщил, что ему жизненно необходимо вернуться в особняк Вейдеров, и увлек за собой двух погрустневших девиц. Алекс и Никс получили прощальную порцию комплиментов от своих кавалеров, лейтенанта Нагита и Морли Дотса соответственно. По-моему, еще чуть-чуть и игра зашла бы слишком далеко. Даже Белинда удостоилась мужского интереса. Украдкой к ней присматривался полковник Туп, а в открытую ее осаждал до своего ухода великолепный Манвил Гилби, Вместо того, чтобы за вверенными ему дамами приглядывать. Короче, вечеринка более или менее удалась, хотя бедный старый больной Гарит так и не удосужился откинуть копыта. Она могла бы продолжаться и продолжаться, когда бы не покойник, внезапно утративший всякий интерес к происходящему. На завтра все наши гости будут ломать головы, вспоминая, а что же, собственно, было, и в потере памяти станут обвинять меня, как всегда. На прощание я снова предложил Никс забрать с собой попугая. Она снова отказалась, а когда я скорчил рожу, прибавила заговорщицки. «Приноси его, когда на огонек заглянешь». И лукаво подмигнула. не отошедшая была подлить себе чайку, почуяла угрозу и поспешила вернуться на всех парусах, зловеще цокая каблучками. Морли, слышавший, как я пытался впарить Никс попку дурака, прочел мне лекцию о том, что попугаи зачастую живут гораздо дольше людей. «Забавно, правда?» «Да уж», — буркнул я, — «навести меня через пятьдесят лет в райских вратах. Мы там будем вместе с этим пернатым клоуном». К тому времени, благодаря этой милой пташке и своим так называемым друзьям, я сделаюсь брюзгливее Метфорда Шейла в его наипоскуднейшем настроении и рыжеволосая пожилая дама будет каждый день приходить к воротам, на случай, если мне начнет там нравиться, или я вспомню, что жизнь прекрасна». «Гаррит, не позорь меня», — предупредила Тинни. «Мне двадцать шесть, самый лучший возраст, и стареть я не собираюсь». «Ух ты!» — призналась, сколько ей на самом деле. Обычно она скидывала себе лет пять-шесть и выглядела никак не старше. «Рад слышать. Может, ты со мной секретом своего снадобья поделишься?» Манвел, погоди. Спроси Макса, не заметил ли он чего-то необычного в поведении Маренго. И сам поразмысли на досуге. Если что вспомнишь или узнаешь, сразу сообщи». «Что у тебя на уме?» — прищурился Гилби. «Да так?» — пчела под рубаху залетела и покоя не дают. «На 80% уверен, что ошибаюсь. Но меня грызет одна мысль. В поведении Маренго должно быть что-то этакое» однако сам я вспоминаю только одно, что он без задержки заплатил мой гонорар и даже не вякнул». Продолжая хмуриться, Гилби утвердительно кивнул и повел, чуть ли не силком поволок Алекс и Никс к двери. Я повернулся к бравому лейтенанту Нагиту. «Слыхал, лейтенант? Ты все время со своим боссом общаешься. Ничего необычного не замечал?» «Догадываюсь, куда ты клонишь, Гаррит. Пустышка». Но в его голосе не было убежденности. Нагид будто сомневался в своих словах. «Знаешь, с тех пор, как он едва разминулся с Костлявой, босс стал какой-то... ну, возвышенный, что ли. Все о душе толкует». «Ясно. С народом он чаще теперь общается?» «Нет. Но я вижу с ним каждый день. Долг службы». Толь ли нашли? Того мертвяка опознали?» «Нет и нет. Ладно, бывай». Нагиту ушел, мрачно качая головой. Остались только Морли, Тинни и Белинда. Мисс Контагью несказанно удивилась, когда я вышел проводить ее. Подкатил ее экипаж. Прежде чем сесть, она с подозрением поглядела на меня. «Ты знала, что здесь опасно?» Сообщил я с идиотской улыбкой. «Иначе бы не приехала». Это ей польстило. Она усмехнулась, порывисто обняла меня. Тинни надула губки, И укатила прочь. «Вдвоем уехали?» — спросил Морли, когда я вернулся. «Нет, Нагид достаточно умен, чтобы не соваться в пасть к крокодилу. Он и Гилби, думаю, догонять не стал, хотя им по дороге». «Гаррет, пора заканчивать. Мне нужно, чтобы ты удалил полковника тупо». «Проклятие! Я совсем про него забыл». Главный стражник забился в уголок и сидел себе тихонечко, Надеюсь, видимо, что про него никто не вспомнит. Не на тех напал. Кстати, мой нудный напарник уж теперь-то наверняка заглянул к нему в мозг. У покойника в достатке опыта и таланта, чтоб свести разрозненные факты из головы полковника в единое целое. «Наконец-то хоть капля уважения. Так что с тупом? Погоди две минуты. А как насчет Дотса и Тини? «Мистер Дотс, может, нам пригодится?» Пулар Синж не единственный, кто наблюдает за нашим домом. Правда, я пока никого не обнаружил, но лишь потому, что не искал. Да, братец Шустер уж точно давненько ушки навострил и своих шпионов вокруг посажал. Надеюсь, до кровопролития не дойдет. Все зависит от того, насколько стороны заинтересованы в поимке Пулар Синж и там и Мантецумы. А... Мисс Пулар набралась храбрости и приближается к двери. Советую принять ее на кухне. Мисс Тейт и мистер Дотс останутся со мной. Я их попрошу. «Один?» Он откроет дверь. Если на порог выйдешь ты, Синш испугается, ведь она считает, что ты болен. «Ты все это затеял для того, чтобы завлечь ее?» «Не только. Представь себе гобелен. Пулар Синш...» Последняя нить в его вышивке. «Ты выяснил что-нибудь полезное, пока я был наверху?» «Дайте мне пару-тройку фактов, и я вам состряпаю какую угодно версию». «Достаточно». «То есть делиться отказываешься?» «Пока в этом нет необходимости. Синж стоит у двери. Скоро она постучит. Иди на кухню». «А как же те, кто следит за домом? Разве они ее не заметят, если уже не заметили?» Пулар Синж невидимо. Ступай на кухню, притворись больным. Дин, открой дверь. Синж постучала в тот самый миг, когда мы с Дином чуть не столкнулись в коридоре. Интересно, запомнят ли хоть что-нибудь из нашего с ней разговора Морли и Тидни. Ни слова. Они жадно общаются с мистером Большая Шишка. Ступай на кухню.